Сейчас мысли, подобно самоубийце Сумеречный вечер Поделился отчаянием Поймал сети Загладал сильный шанс забылся Я, без соня со единочеством Не хотят меня отпускать Завтрашнее утро их убьет Оставят меня наедине с собой Противоречивым миром